Эпилог. Вести курс драконоведения? Серьезно? Я растерянно смотрела на ректора Айю. На эту должность его назначили два года назад, сразу как бедняга Отхол вынужден был уволиться. На него написали жалобу родители студентов боевого факультета после того, как он вручил знак отличия за успехи в обучении Арабелли Риллер. А она между тем завалила выпускной экзамен. Тогда в академии устроили проверку, и выяснилось много интересного. Да, Мирста Отхол многое делал для того, чтобы наше учебное заведение процветало. Однако не все это пошло на благо уровню образования. Красивый сад и современный спортивный зал, оборудованный по последнему слову магии, не смогли перевесить факта, что хорошие оценки часто можно было купить. В тот год я как раз заканчивала академию и отлично помню скандал, который тогда разразился. Хотя, если честно, меня больше заботили другие вещи. Например, будет ли заметен мой растущий живот в выпускном платье? Ничего не подумайте, с Эриком мы к тому времени были уже год как женаты. Он не пожелал ждать, пока я получу образование. «Такую завидную наследницу у меня просто уведут», — сказал он, отказавшись перенести свадьбу на год. «Значит, все дело только в этой пятимраловой роще», — притворно возмутилась я, хотя прекрасно знала истинный ответ. «Разумеется. Ты того, гляди, подаришь её кому-нибудь. А так я женюсь на тебе и тут же объявлю недееспособной». Мой муж и сейчас постоянно надо мной подшучивает. Говорит, что я слишком уж добросердечная, поэтому меня так любят животные. Впрочем, теперь личную опеку надо мной взял на себя Шорли. Кажется, он готов испепелить любого, кто нехорошо на меня посмотрит. С таким защитником я точно не пропаду. Но вернемся к разговору с ректором Айю. Мы с ним сидели в гостиной замка Грейм и пили чай с лепестками красной розы. «Эрланд еще совсем маленький», — смущенно сказала я. «Ему только полтора года». «У тебя будет небольшая занятость», — пообещала я. «Всего пять часов в неделю. Просто я не знаю лучшего кандидата на эту должность. Кто еще расскажет о драконах настолько объективно? Говорят, ты понимаешь их язык, и я склонен этому верить». «Не знаю, что скажет на это Эрик», — привела я последний аргумент. Я поддержу любое твое решение. Муж как раз заходил в гостиную. Я в который раз залюбовалась его уверенной, энергичной походкой. Эрик только что вернулся с тренировки, они шорли готовятся к новому соревнованию. Я предлагаю Евелине занять должность младшего преподавателя и вести курс по драконоведению, как большому практику в этой области. О, это просто отлично! Эрик пожал руку ректору, затем наклонился, чмокнул меня в висок. Но наш сын еще такой крохотный. напомнила я ему. «Если у его мамы будет интересное ей дело, он только выиграет. Скажи, тебе самой хотелось бы преподавать?» Я прислушалась к себе. «Да, это было бы здорово. Иногда хочется общения». «Даже от счастливого материнства порой нужно отдохнуть», — улыбнулся Айо. «Значит, решено. Когда приступать?» — обрадовался Эрик. «С нового учебного года, разумеется», — резонно ответил ректор. С тех пор, как родился наш сынок, муж всячески старался, чтобы мой мир не сузился до размеров детской. Но все равно, конечно, я стала гораздо меньше бывать на людях. Мне самой хотелось проводить время с малышом, однако я понимала, что нельзя прекращать развиваться. Собственно, у меня было полно забот, и кроме материнства. Особенно, когда я за третью часть стоимости выкупила у Арабеллы имение дяди Эрланда. Это случилось полгода назад, сразу после банкротства новой маркизы Риллер. Мое отношение к кузине в то время уже совершенно изменилось. Мне уже не хотелось ее спасать, глядя на совсем некрасивое поведение. У нее была возможность получать хорошее образование, а она совершенно этого не ценила и прогуливала лекции, да ещё подговаривала к этому других, спровоцировав тот скандал в академии. Из попечительского совета ее сразу исключили, а потом кара одиночки включилась полностью. Как результат, она разорилась быстро и бесповоротно. и вынуждена была продать опустевшие стены моего родного дома за бесценок. Мне осталось то, что не вывезли ее кредиторы. После этого Арабелла уехала из города, порвав все связи с семьей. Мои подруги, Анна и Сузанна, вышли замуж за тех самых парней, с которыми познакомились в зимолетие. Мы с Эриком были на их свадьбе, разумеется, общей. О судьбе Алианны я мало что знаю, но, кажется, она встречается с Эйвоном Рамлом. К счастью, наш Йон смог забыть капризную красотку. Особенно когда на городской ярмарке познакомился с замечательной девушкой. О чем еще сказать? Наш пятимраловый заповедник надежно охраняется от браконьеров, а найденный дядюшкой склад до сих пор приносит мне стабильный доход. И вот теперь я не только любимая жена, мать и хозяйка заповедника и дядюшкиного имения, а еще и преподаватель Академии. Какая наполненная жизнь! Проводив ректора, мы с Эриком вернулись в гостиную. Эрл еще спит? спросил муж шепотом. Я кивнула. Он наконец-то открыл для себя дневной сон. «Хороший мальчик». Эрик привлек меня к себе. «Между прочим, кое-кто очень хочет тебя покатать на своей широкой и обиженной невниманием спине». «Неужели он не устал на тренировке? Удивилась я. «О нет, для вас, герцогиня, Шорли всегда бодр и весел». Взявшись за руки, мы прошли на драконюшню, где нас ждал самый очаровательный и дружелюбный питомец на свете. Увидев меня, он совершенно по мурлыкнул. Эрик вывел красавца на улицу, а затем помог мне забраться в чудесную двухместную кабинку, сплетенную из ротанга. Ее сделали специально для наших прогулок, там даже детское кресло есть. Усевшись, мы снова посмотрели друг на друга. «Добро пожаловать в моё небо, любимая», сказал Эрик, как обычно, перед нашими полётами. Шорли восторженно закурлыкал, поднимаясь ввысь. Я прижалась к своему чемпиону, подставив лицо свежему ветру. И подумала о том, чего студентам, у которых я буду читать лекции, знать не положено. Путь к сердцу мужчины лежит через его дракона. Но этой житейской мудрости нужно дойти самостоятельно. Конец книги. Читала Ева Ларина.